Даненвальде. Советская военная база. Пленных диверсантов поместили под стражу, причем Сольда отдельно от остальных. Было понятно, что Сольда и в плену остается главарем, а значит он будет оказывать на своих бывших подчиненных воздействие. Например, запретит им что-либо отвечать на допросах. Или наоборот, велит говорить ложь. Не исключено также было и то, что пленные в присутствии Сольда затеют между собой какую-нибудь смертоубийственную свару. Кто-то станет на сторону Сольда, другие захотят хоть как-то облегчить свою участь и начнут говорить на допросах правду. Все могло быть, поэтому уж лучше держать Сольда отдельно от остальных. И к тому же не было никакого смысла начинать допрос Сольда. Да, конечно, он должен знать больше, чем его подчиненные. Но он ничего не скажет. Он будет упорствовать до последнего. А вот кто-то из его бывших подчиненных, те, может быть, и скажут. Допрос вели Богданов, Соловей в качестве переводчика и полковник Журбин. Из шести пленных диверсантов разговорчивым оказался лишь один. Остальные не сказали почти ничего. Возможно, они бы что-то и сказали. Но было похоже, что ничего толком и не знали. Да, они американские спецназовцы. Бойцы специального отряда СИАФУ. Да, им дали задание тайно проникнуть на территорию Восточной Германии, что они и сделали. Да, здесь у них было задание устроить концерт на советской военной базе. То есть организовать там взрыв складов. Причем, чем мощнее будет этот взрыв, тем лучше». Да, они были готовы это сделать, как только их командир Сольда даст на то команду. У них было все готово к концерту. Они знали, как лучше проникнуть на базу, знали, под какие объекты подложить взрывчатку, знали, какими путями покинуть базу. Дело было лишь за командой, которую они должны были получить от Сольда. Но такая команда от чего-то не последовала. Почему этого они не знают? Должно быть, об этом знает сам Сольда, так что лучше спросить у него. Вот и все, что Богданову, Соловью и Журбину удалось выведать у пленных муравьев. Но так это Богданов, Соловей и Журбин знали и раньше, без всяких допросов. На Сольда рассчитывать не приходилось. Все же после короткого спора решено было допросить и Сольда. Неразумно было отказываться от такой попытки. Но до допроса Сольда так дело и не дошло, и вот почему. Неожиданно разговорился последний из рядовых муравьев, и не только разговорился, но и поведал очень ценную информацию. Этим пленом оказался Ганс, тот самый, который имел дело с агентом америком то есть Уве Штольцем. «К черту!» – сказал Ганс, когда его привели на допрос. «Все к черту!» Спрашивайте, что вам нужно, я отвечу. Расскажу все, что знаю. Вот как. Полковник Журбин даже слегка удивился, услышав такие слова. Значит, расскажете все, что знаете. Почему же так? Потому что вся эта игра не по правилам. В темную, с самого начала. Ганс энергично взмахнул рукой. Да оно бы еще и ладно, если в темную. В темную мы играть умеем. Но в той колоде, которую они тасовали, нет ни одного туза. Точнее сказать, тузы-то есть. Но они так умело раскинули карты, что тузы остались у них. А у нас одна шваль. Швалью игру не выиграешь. Шулерам, мать их! «Вы имеете в виду тех, кто послал вас на задание?» — уточнил Богданов. «А кого же еще?» — скривился Ганс. «Их, конечно, грязные скоты!» Они же нас подставили, послали на убой, как каких-нибудь зеленых несмышленышей. Это нас Сиафу. Они решили нами пожертвовать, разменять нас по мелочи, подставить под ваши пули. Мы для них смертники, и все так и случилось, как видите. Я здесь, а большинство парней там, в кустах. Твари. Зачем же вы пошли, если знали, чем обернется дело? Спросил Богданов. «Отказались бы?» «Моя работа не предполагает слова «нет».» Грустно усмехнулся Ганс. «Попробовал бы я сказать это слово, тот же Сольда и пустил бы мне пулю в лоб». «Да и ни о чем таком я и не догадывался. Догадался потом, когда мы появились у всех на виду перед самой базой. Будто нарочно, чтобы на нас обратили внимание. Ну, на нас и обратили внимание». «Что же это? Разве не подстава?» «Подставили нас. Заранее знали, что все так случится. Какие парни остались лежать в кустах? В каких только переделках я не бывал с ними? И где теперь эти парни?» скоты Безмозглые болтуны. Пропадение пропадом с их политическими играми». «Оттого вы издались, что поняли все это?» «Спросил Богданов». «Оттого издался». Подтвердил Ганс. Расхотелось мне, понимаете ли, навечно оставаться в этих кустиках. Хонекер. Кто он такой, этот Хонекер? Что, он чем-то меня оскорбил? Задолжал миллион долларов? Вроде бы нет. В общем, спрашивайте. Вот он я, весь перед вами. Расскажу все, что знаю. Конечно, такая неожиданная откровенность могла быть и какой-то тонкой игрой. Но в чем смысл этой игры? Может направить советскую разведку и советский спецназ по ложному следу? Отвлечь их от тех, кто на самом деле должен устроить концерт на базе? Все могло быть. Впрочем, одно было несомненно. Этих самых мурашей, похоже, и впрямь подставили. Рискнули ими, как обычно рискуют смертниками. А для чего, спрашивается, рискуют смертниками? Лишь с одной целью. чтобы отвлечь противника от направления главного удара, или, как в данном случае, от того, кто будет наносить такой удар. «Как ваше имя?» – спросил Богданов. «Ганс», – криво усмехнулся диверсант. «А если чуть точнее?» «А если чуть точнее, то я не помню. Забыл. Да и какая вам разница? Может, вам еще рассказать о моих маме и папе?» «О маме и папе расскажете как-нибудь потом, в другой раз. А пока поговорим о другом. Значит, вы считаете, что вашу группу специально выставили на всеобщий обзор?» «А ты что же, считаешь, что это не так?» — скривился Ганс, переходя на «ты». «Так и есть. Иначе для чего бы мы торчали у вас на виду? Строители дорог, понимаешь ли? До нас за сто миль видно, кто мы такие». Вот ведь вы раскусили нас без всякого труда, разве не так?» «Так», — согласился Богданов. «И для чего, по-твоему?» Богданов тоже перешел на «ты». Все это было сделано. «Не валяй дурака, ковбой», — усмехнулся Ганс. «Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. А все-таки...» Он вдруг сменил тему. «Здорово ты расправился с Ольда. Это с ольда С ним и бенгальскому тигру не непросто было бы справиться. А ты вот скрутил его. Я наблюдал вашу схватку издалека, укрывшись в кустах. Видел, как ты с ним управился, с итальянцем. Да и все твои парни не промах. Откуда вы тут взялись такие ловкие? По виду не немцы. А русские, что ли? «Это не важно», — ответил Богданов. «Давай говорить по существу». но если по существу, то картинка, на мой взгляд, получается такая». После короткого молчания произнес Ганс. «Подставили нас, чтобы, значит, вы заглотили наживку. Наживка — это мы, а вы, глупая рыбка, которая эту наживку заглотила. Подцепили они вас на крючок, что и говорить». «Считаешь, что ваше мельтешение у нас на виду было отвлекающим маневром?» — спросил Богданов. «Считаю, что так», – убежденно произнес Ганс. «И пока вы будете трепыхаться у них на крючке и радоваться вашей победе, они в это время и провернут свое дело. Тут, ковбой, все очень просто. Тот, кто радуется своей победе, тот и слеп и глух. На это у этих сволочей расчет. Сейчас вы играете по их правилам. Трепыхаетесь на крючке, думая, что победили их. Разгадали их хитрости». Ничего вы пока не разгадали. Любому со стороны могло бы показаться, что разговор между Богдановым и Гансом, двумя недавними врагами, слишком уж прямолинеен и откровенен, и что такого, по здравому разумению, быть не может. Но так мог бы подумать или сказать лишь тот, кто мог бы слышать их разговор со стороны. На самом же деле все было и проще, и сложнее одновременно. И Богданов и Ганс были спецназовцами. Да, они находились по разные стороны линии фронта. Но все дело в том, что спецназовец со спецназовцем всегда найдет общий язык, даже если они враги. Особенно, если на одного из них вдруг снизошло прозрение, или желание кому-то отомстить, или выпутаться из непростой ситуации. Впрочем, для спецназовцев КГБ это было не свойственно. Они никогда не шли на такие сделки. Почему? Но ну, здесь несколькими словами ответить сложно. А если коротко, то не такое у них было воспитание и мировоззрение. Советские спецназовцы работали за идею. А скажем, у того же Сольда или Уганца никаких идей, за которые они могли бы, если понадобится отдать жизнь, не было. Они были наемниками и работали за деньги. Сейчас Ганс находился в сложной ситуации, и он надеялся из нее выпутаться. А как можно было из нее выпутаться, если будешь упираться и безмолвствовать, как, скажем, тот же Сольда? Тот, кто упирается и безмолвствует, получит сполна. У того, кто говорит, есть шанс выпутаться из сложной ситуации. К тому же Ганса сейчас душила злость и желание отомстить тем, кто загнал его, как несмышленыша, в эту ловушку. Ведь ладно еще, что он в плену, а то ведь запросто мог бы и погибнуть. И погиб бы, если бы не догадался вовремя поднять руки. Спрашивается, за что? За те деньги, которые ему обещали? но так мертвому деньги без надобности. Да и не платят мертвому денег, если уж на то пошло. А его отправили сюда, чтобы он умер. И других вариантов никто ему не предоставил. Даже и не думал предоставлять. Это несомненный факт. Так почему же он, Ганс, должен играть по их правилам? К черту правила! Тот, кто тебя хотел убить, должен погибнуть сам. И если сам Ганс в силу обстоятельств не может расправиться с теми, кто подставил его под чужую пулю, то он вполне это может сделать чужими руками. Руками этого ковбоя, который скрутил Сольда. Если он скрутил самого Сольда, то значит он умеет и еще кое-что. Конечно, могло быть и так, что у Наганса вдруг снизошло озарение и раскаяние. Он понял, что занимается непотребным, грязным делом. Почему такого не могло быть? Вполне могло. Разве Ганс не человек? А человеку свойственно раскаяние. Да, все могло быть и так, и так и еще как-то иначе. Но сейчас это не имело значения. Не имело для Богданова, Соловья, полковника Журбина и прочих спецназовцев КГБ. Сейчас было важно другое. Сейчас надо было действовать. Значит, отвлекающий удар. Богданов переглянулся с Журбиным и Соловьем. Что ж, это похоже на правду. «Потому что уж слишком легко мы вычислили этих красавцев». Он кивнул в сторону Ганса. «То-то мне не давало покоя эта легкость». «Да, но Аштази их не вычислили», — возразил Журбин. «Не вычислили, потому что не доработали сказал Богданов. «А доработали потому что мыслили слишком стандартно». «А мыслили стандартно, потому что не хватает опыта и оперативной смекалки». — добавил Соловей. — Вот именно, — согласился Богданов. — Что ж, продолжим беседу с нашим другом. Кажется, он хочет нам сказать еще что-то. Может быть, даже что-то важное. Разговор этот происходил на русском языке, и вряд ли Ганс понимал его суть. Хотя, может, и понимал. Могло быть и такое, что он знал русский язык, но по какой-то причине это скрывал. Впрочем, причина это была известна. Вполне возможно, что Ганс и впрямь затеял сейчас какую-то сложную, рискованную игру. «Выйдем-ка и пошепчемся», — сказал Журбин Богданову. Они вышли, а Соловей остался с Гансом. «Вот что я думаю», — начал Журбин, но Богданов с усмешкой его перебил. «Очень даже догадываюсь о чем. О том, что, возможно, этот Ганс все нам врет». Иначе говоря, играет с нами в какую-то игру. Даже, может быть, он знает русский язык. Я угадал твои думы?» «От вас, спецназовцев, ничего не скроешь». Журбин усмехнулся в ответ. «Но как ты догадался?» «Ну, это очень просто. Я тоже думаю о том же самом». «Да, действительно просто», — хмыкнул Журбин. «Ну и что скажешь?» «Пока ничего», — ответил Богданов. «Чтобы делать какие-то выводы, нужны факты. А у нас одни предположения и подозрения. Из них ясную картинку не составишь». «Это да», — вздохнул Журбин. «Нужны факты. Ну и что будем делать?» «Мне пока ясно лишь одно», — сказал Богданов. «Этих муравьев нам действительно подсунули. отдали на Спрашивается, зачем? По-моему, ответ здесь только один — чтобы отвлечь нас. Чтобы мы, как выразился этот Ганс, ослепли и оглохли, радуясь своей победе. «Хороша победа!» — вздохнул Журбин. «Стольких ребят положили, а потери ранеными еще больше!» «Это да!» — мрачно сказал Богданов. «Заплатили мы за эту победу русской кровью!» А победа-то, судя по всему, фальшивая. Что ж, попробуем напасть на правильный след. И для этого продолжим беседу с Гансом, — кивнул Журбин. Да, продолжим, — согласился Богданов. А там поглядим, куда нас вывезут вороные. Когда они вошли в помещение, Соловей и Ганс о чем-то беседовали на немецком языке. «Федор, выйдем!» — сказал Богданов. На этот раз с Гансом остался Журбин. «И о чем беседа?» — спросил Богданов. «О жизни и всяких житейских тайнах», — усмехнулся Соловей. «Вычислил нас этот Ганс. Теперь он знает наверняка, кто мы. Назвал целых пять примет, по которым, на его взгляд, русского сходу можно отличить от немца. И все это, знаешь ли, очень верные и точные приметы. Похоже, этот Ганс не глуп. «Знает он о нас». «Ну и пускай знает», — сказал Богданов. «Я вот о чем хотел спросить. Как, по-твоему, он знает русский язык?» «Русский язык?» — удивленно переспросил Соловей. «Ты думаешь, что...» «Ничего я пока не думаю, лишь спрашиваю. Потому что есть у меня на этот счет некоторые подозрения». «По-моему, напрасны твои подозрения». Пожал плечами Соловей. «Это почему же?» «Потому что у меня, представь, вдруг возникло такое же подозрение. А что, думаю, если этот тип вводит нас за нас И вот пока вы с Журбиным секретничали, я провел маленький эксперимент». «Что за эксперимент?» «Ну, это долго объяснять. Для этого нужно знать хотя бы два языка. Быть переводчиком, иначе говоря. Так вот, эксперимент». Похоже, не знает он русского языка, этот Ганс. Хотя это и не говорит о том, что он не вводит нас за нас Но да ничего такого я за ним пока что не заметил. По-моему, он говорил правду. Во всяком случае, говорил до сих пор. А как оно будет дальше, поглядим. С тем они и вернулись. «Кажется, ты что-то хотел нам сказать», — напомнил Богданов. «Хотел», — кивнул Ганс. И не расхотел до сих пор. Так что пользуйтесь моментом, а то вдруг возьму и расхочу. «Тогда говори, пока не расхотел», — сказал Богданов. «Мы внимательно слушаем». «Тут вот какое дело», — после продолжительного молчания сказал Ганс. «Мы, значит, были отвлекающим маневром. И я, и Сольда, и те парни, которых вы перещелкали, как фазанов». И пока вы нас отстреливали, готовился другой вариант. Можно сказать, что он уже готов. Дело за малым. Дождаться нужного момента. А нужный момент – это когда Хонекер появится на этой базе. Кажется, вместе с вашим генералом. Все правильно? Я ничего не напутал? Хонекер должен явиться с вашим генералом? «Что это за вариант?» – спросил Журбин. «Хороший вариант». Ганс усмехнулся. «Просто как все гениальное. Я лично принимал участие в его подготовке. Могу обо всем рассказать подробнее, если вам это интересно. Насколько я понимаю, здесь на базе есть ваш человек». Богданов внимательно глянул на Ганса. «Угадал, ковбой». Ганс поморщился. «Вижу, что ты умеешь еще кое-что, а не только махать кулаками». «Комплименты будем друг другу говорить потом», — сказал Богданов. «А сейчас о деле. Ты знаешь этого человека?» «Как же мне его не знать, когда именно я и наставлял его на путь истинный?» — развел руками Ганс. Объяснял ему, что к чему. Убеждал, что для него в этом нет ничего страшного, даже наоборот. После того, как он сделает дело, его ждут сплошные удовольствия в жизни. веселая жизнь в Западной Германии, счет в банке. Врал я ему, конечно, потому что он такая же одноразовая кукла, как и все мы, все Сиафу. Но он мне поверил. Да и как ему было не поверить? У него, если разобраться, и выхода-то никакого нет. А так-то, после концерта этот человек должен быть ликвидирован. Кому он нужен после концерта? Вози с ним, переправляй его через границу. Да еще и плати ему деньги. «Концерт — это что?» — спросил Журбин. «Понятно, что взрыв на этой вашей базе. Взорвутся снаряды, во все стороны разлетятся ракеты. Вместе с ракетами во все стороны разлетится и Хонекер вместе с вашим генералом. Это и есть концерт. Кстати говоря, разлететься должны и вы, если в это время окажетесь поблизости. Ну и я тоже за компанию». Но что-то мне не очень хочется отправляться в полет вместе с товарищем Хонекером. Оттого я тут перед вами и разоткровенничался. А вы, наверное, заподозрили меня в том, что я веду с вами какую-то игру. Знаю, заподозрили. Это, конечно, правильно. На вашем месте я бы сделал то же самое. А на самом деле, как видите, все гораздо прозаичнее. Есть у меня такое невинное желание уберечь собственную задницу. Вот и все ответы на ваши подозрения. И Журбин, и Богданов, и Соловей слушали Ганса, не перебивая. Они понимали, Гансу или кем он был на самом деле, сейчас нужно выговориться. А когда он выговорится, тогда уже можно будет задавать ему вопросы по существу. Наконец Ганс умолк. — Расскажи об этом человеке все, что ты знаешь, — сказал Богданов. И Ганса рассказал. Он рассказал о двух своих встречах со Штольцем. Рассказал о том, как он уговаривал Штольца. Как тот не соглашался, а затем согласился. Рассказал и о том, где Штольц проживает и кем работает. Словом, не утаил ничего. «А вот того второго, который должен передать ему бомбу, я не знаю», — развел руками Ганс. «Тут уж извините. Возможно, его знает Сольда. Спросите у него, может, скажет». «Значит, говоришь, бомба будет выглядеть как карбюратор», — уточнил Богданов. «Точь-в-точь», — точь, подтвердил Ганс, чтобы никто не догадался. «Когда именно Штольцу должны передать взрывное устройство?» — спросил Журбин. «И этого я тоже не знаю», — ответил Ганс. «Откуда мне знать? Сейчас я в ваших руках, и потому слухи до меня не доходят». «В ваших руках почти как в раю. Никаких тревог, волнений и слухов. Сплошная благодать. Так что думайте сами». «Ага», — сказал Богданов, затем взглянул на Ганса. «Ну и что же ты хочешь от нас взамен? Какую цену мы должны заплатить?» Вопрос был по существу. Именно такого вопроса Ганс и ждал. И Богданову это было хорошо известно. «Приятно общаться с деловым человеком», — ухмыльнулся Ганс. «Деловой человек знает, какой вопрос задать, и задает его всегда вовремя. Моя цена известная. Да в общем, я ее вам уже и огласил. У меня есть трепетное желание выдернуть из всей этой передряги свою драгоценную задницу. Может, ей и не велика цена, но другой-то задницы у меня нет. Такая, понимаешь ли, беда». «Ну а если без лирических отступлений?» – поторопил Ганса Богданов. «А если без лирики, то сами понимаете. Возвращаться туда...» – Ганс указал рукой куда-то в сторону. «Мне теперь интереса нет. Видеть не желаю их гнусные рожи. Так что прошу обеспечить меня непромокаемой крышей где-нибудь поблизости. Не стану возражать, если это будет даже где-нибудь в Советском Союзе». Он с хитрецой взглянул на Богданова. «Вы ведь знаете, что на свете есть такая страна, Советский Союз?» «Что-то такое слышали», — ответил Богданов. «Тем лучше», — сказал Ганс. «А главное, выдерните меня из каталажки. Моя тонкая натура такого заведения не переносит». «Разберемся», — сказал на это Журбин. «Если, конечно, все твои слова подтвердятся». но ну, это уж как вы сработаете!» Нахмурился Ганс. «Если сработаете как нужно, то подтвердится каждое мое слово. Я думаю, что сработаете!» Ганс взглянул на Богданова. «У такого ковбоя, как ты, все получится!» Ганса увели. «Ну и что вы на все это скажете?» Спросил Богданов одновременно у Журбина и у Соловья. «А что тут можно сказать?» — пожал плечами Соловей. — По-моему, здесь все ясно. Брать надо этого Штольца немедленно. — Брать его, конечно, надо, — согласился Богданов. — Весь вопрос в том, как лучше это сделать. — Да, тут надо бы поразмыслить, — согласился Соловей. — Вот что, — Богданов взглянул на Журбина. — С вашего позволения мы займемся Штольцем. О результатах доложим. «Хорошо», — кивнул Журбин. «А я пока подумаю над дальнейшей судьбой Ганса». «Что, есть какие-то творческие мысли?» — улыбнулся Богданов. «Может, и есть», — ответил Журбин. «Ну, вам виднее», — сказал Богданов.